Скай. Первым моим порывом было броситься назад. Мрачное темное место совершенно не походило на мою комнату в башне земли, где я планировал оказаться после перехода. Нервно взмахнув рукой, я вызвала пламя, чтобы осмотреться. Но оно вновь вышло из-под контроля. Хантер еле успел увернуться от огненного всплеска. — Скай, что ты творишь? — Испугавшись еще сильнее, я погасила пламя, сделала шаг назад и врезалась в появившегося наконец в помещении Игниса. «Где мы?» — спросила, моментально успокоившись в его объятиях. Несколько мгновений мы так и стояли в темноте. Потом я осознала, что происходит, и отшатнулась от ангела. «Мне тоже интересно, где мы?» — подал голос Хантер. Низ тяжело вздохнул и щелчком пальцев зажег факелы. Помещение, в котором мы находились, чем-то напоминало пещеру, хотя, судя по всему, оно и было чем-то типа пещеры. Стены, пол, потолок, земля, укрепленные широкими деревянными балками. Четыре выхода, расположенные крестом, не имели дверей, но были украшены колоннами из темно-серого камня. На колоннах располагались прямоугольные каменные, наверное, таблички с надписями на незнакомом мне языке. Потолок. Интересно, как они умудрились сделать такой высокий куполообразный потолок под землей? И зачем? Впрочем, какое мне дело? Главное, что под этим куполом ярко сияли магические огни, служащие здесь единственным освещением. В центре этого проходного зала располагался огромный круглый стол. За ним спокойно могли обедать человек двадцать, не меньше. Но стульев с высокими спинками было всего четыре. Собственно, все. Заметив, что я закончила изучать зал, Игнес соизволил ответить. «Это место, где все началось. Наше убежище в тот период, когда мы только появились на нестории. Оно где-то в катакомбах, не так ли?» Поинтересовался Хантер, садясь на ближайший стул. «Да». Низ последовал его примеру. «Оно в центре треугольника башен» но все подходы к нему запечатаны, так что найти его вы бы никогда не смогли». «Интересное заявление. И интересно, как он намерен отсюда выбираться наверх? Еще одним порталом? Или этот хитрый бог просто распечатает выходы? Но спросила я не об этом. Почему мы здесь? Я не спешила садиться. Я думала, ты перенесешь нас в землю, к Онору и Ласту». Я решил, что стоит подстраховаться. Мы останемся здесь. Осторожно узнаем обстановку. И уже потом встретимся с твоей семьей. Мне не нравится этот план. Проворчала я. Но ты должна признать, что в его словах есть логика. Заметил Хантер. Нужно выделить этот день в календаре. Красным цветом. День, когда мой муж в чем-то согласился с ангелом своей касты. В ответ я получила. «Два хмурых взгляда. Ладно, ладно, будь по-вашему. Я даже руки подняла в жесте, сдаюсь. Что будем делать прямо сейчас? И что за надписи над выходами?» Услышав мой последний вопрос, Игни смутился. «Это... хм... глупая шутка Эйра. Изначально там были подписи «Лаборатории», «Спальни», «Складские помещения» и «Столовая» и «Развлекательная зона». Заметив наши удивленные лица, он пояснил. «Да, мы были тут вчетвером, но построили этот зал так, что все выходы абсолютно одинаковые. И когда идешь в спальню, а попадаешь в лаборатории... Короче, мы решили просто все подписать, да и так было проще, когда здесь обитали наши черники и наши дети. И в чем же шутка Эйра?» «Не понял Хан». От меня не укрылось, что на последних словах ангела он, как и я, едва заметно вздрогнул. «Сейчас на табличках красуются ругательства. Когда мы снова остались вчетвером, он решил, что пора заменить скучные надписи на изящные, но абсолютно неприличные высказывания из нашего языка». «С этим понятно», — хмыкнула я. «А наши планы?» «Сейчас осмотримся, проверим, осталось ли что-то от наших старых запасов, а потом я поднимусь наверх и разведаю обстановку». «Игнес, выжидающий уставился на меня». «Правильно. Сам ведь прекрасно понимает, что меня такой план не устроит. Почему бы нам не подняться всем вместе?» — пока еще спокойно спросила я. «Потому что вас легко могут узнать и донести Терри, что вы вернулись». «Весомый аргумент. Мы понятия не имеем, есть ли среди стихиников ее шпионы, и использует ли она еще что-то. Но мне так хотелось увидеть Оннера и Ласта. Нас не было достаточно долго, и даже без этого. Мы известны не настолько, чтобы нас мог узнать. Каждый встречный поперечный», — проворчала я. «Да но! Игнис округлил глаза в притворном удивлении. Не настолько известна девушка в процессе восстановления потерянной памяти, случайно раскрывшая обман живших веками. Девушка, подарившая всем, кто имел неосторожность влюбиться не в того, надежду на счастье и детей. «Не преувеличивай», — стушевалась я. «Что-то мне подсказывает, что он преуменьшает». Задумчиво проговорил Хантер. «Что-то выискивай в своих вещах». Особенно если вспомнить, сколько гостей видели, чем закончилась наша свадьба чувство вины было таким сильным что я не расплакалась только чудом хан прохрипела через силу скай мгновение и он оказался рядом со мной обнял и прошептал в макушку мы же все выяснили не смей снова расстраиваться Игнис прокашлялся извините что влезаю на но... онрызко замолчал что Раздраженно бросил Хантер. «Отойди-ка от нее!» Напряженно изучая нашу пару, приказал ангел. «Ты совсем обнаглел?» Взорвался мой огненный. «Знаешь, Игнес, плевать я хотел, что ты ангел моей касты. Это не помешает мне как следует надрать твой зад. Отойди, тебе говорят, у нее снова огонь в глазах!» Хантер тут же перевел взгляд на меня. «Это правда?» — обреченно спросила я. — Да. — в тон мне откликнулся рожденный. Снова пламя вместо неба. — Значит, все же придется об этом поговорить. — Огонь выходит из-под контроля. — То ли спросил, то ли констатировал факт Игнис. Временами я сама отошла от остолбеневшего Хантера. — Я не хотела тебя пугать, — объяснила мысленно. Ангел тем временем. Начал ходить вокруг меня кругами. Изредка что-то бубня себе под нос. Я, по-твоему, не заметил бы, что что-то не так? До этого момента не замечал. Невыносимая женщина. Судя по тону, мой муж не сердится. Странно. Почему я сразу этого не заметил? Или эта близость истинного источника вашей магии сказалась на визуальных проявлениях? «В любом случае, я чего-то подобного и ожидал, только не с таким размахом». Едва ли Игнес осознавал, что говорит все это вслух. Он увлекся настолько, что мне пришлось три раза окликнуть его, прежде чем он отозвался. «Что?» «Ты мне скажи». Я скрестил руки на груди, всем своим видом показывая свое раздражение. «Я уже говорил, что, по сути, сделал тебя одной из нас». Я занимался исследованием этого процесса не так долго. Последние лет сто, может, меньше. А первых положительных результатов добился и вовсе лет двадцать назад. Так что, спасая тебя, я знал, каковы будут последствия. Но все же учитывал, что может произойти что-то непредвиденное. То есть она могла и погибнуть? Хантер сжал кулаки. Она могла бы погибнуть, если бы я ничего не сделал. Жестко одернул его низ. Может, вам правда стоит уже подраться? Я тяжело вздохнула. Сейчас-то что случилось? Что не так?» «Все так. Просто раньше ты была с универсалом с доминантой Земли, где вторая стихия — доминант воздух, а сейчас огонь пытается утвердиться как первый. и Никто не может сказать, чем это закончится. Могу только предположить, что либо стихии придут в равновесие, либо первым станет огонь». А пока будь осторожна с использованием магии. Она может немного... Хм... Шалить. Я очень, очень-очень... Нелитературно высказала свое мнение о том, что поведал ангел. Этого мне только не хватало для полного счастья. Сошедшая с ума сила. Я вновь тяжело вздохнула. На сегодня с меня хватит разговоров. Показывай наши комнаты. Устала почти приказала я. И отправляйся выяснить обстановку». «Слушаюсь и повинуюсь», — усмехнулся Низ. «Я ожидала роскошь в духе княжеских палат. Все же наши ангелы из мира более развитого. И с тем, сколько они прожили, мне казалось, что такие, как они, любят комфорт и вычурность. Но я ошиблась. Неширокий, пробитый в земле коридор, укрепленный массивными деревянными балками» и, освещенный вспыхнувшими по взмаху руки Игниса факелами, привел нас в жилую часть этого места. Ангел проводил нас до самой дальней двери и оставил у комнаты, в которой века назад жила женщина, давшая начало клану драконорожденных. «Можете расположиться здесь. Я жил в этой комнате, кажется, в прошлой жизни, а сейчас предпочту переночевать в другом месте», — тихо сказал Игнис. «И сколько бы ты ни воспрашивала, Скай, я не буду ничего об этом рассказывать». С этими словами он оставил нас одних. Мы с Хантером быстро осмотрелись. Небольшое помещение было безликим, пустым и холодным. И очень простым. Двуспальная кровать без балдахина, большой шкаф без резьбы и ликованных ручек, маленький стол с двумя стульями, массивными и без мягкого набивного сиденья. Даже у учащихся башни, пришедших из бедных семи черняков, мебель выглядела симпатичнее и не навеивала мысли о тюрьме. «Что-то ты притихла», — словно между делом произнес Хантер. «Устала. В последнее время препирательство с Игнисом здорово выматывают. Да и огонь!» Я рухнул на кровать, подняв облачко пыли, и тут же закашлялось. «Надо бы убраться». «Я так понимаю, ты что-то забыла мне рассказать!» — прокричал Огненный, уже из ванной, и, быстро вернувшись с ведром воды и тряпками, продолжил. «Если это так, то самое время рассказать оставшееся, чтобы я был готов к возможным неожиданностям». Пришлось признаться, что я кое-что умолчала и поведать о том, как огонь проявлял себя в последнее время. Я почти закончила рассказ о произошедшем в логове когда из коридора послышались странные звуки, как будто бежал кто-то маленький, но с когтистыми лапками. Забыв про усталость, я вскочила и бесшумно подкралась к двери. Через пару секунд хан оказался рядом со мной. «В чем дело?» «Слушай». Огненный пару мгновений прислушивался к звукам, доносившимся из-за двери, а потом вытащил нож. Жестами велел мне встать слева от него и, удостоверившись, что я выполнил его указание готовы к бою резко дернул за ручку прошмыгнув между ног моего мужа в комнату влетел кто то быстрый юркий и рыжий вот тебе и запечатанные выходы хмыкнул я рассеивая меч огненный для порядка осмотрев весь коридор выругался и тоже убрал оружие а маленькое рыжая нечто между тем обижав всю комнату и даже ванну нашло наконец меня хас Я глазам своим не верила. На меня же уставились карамельные глазки моего силя, того самого, что подарил мне Хантер. Зверек заметно подрос за то время, что меня здесь не было. Остренькая мордашка стала словно еще вытянуть е. Шорстка, когда-то весело торчащая во все стороны, теперь лежала красивыми рыже огненными волнами, а роскошный длинный хвост стал таким пушистым, что безумно хотелось потрогать эту красоту. «Ну что здесь делает мой силь? оставленный на попечении близ?» «Хас?» Удивленно переспросил все еще поглядывающий в коридор хан. «Да, посмотри сам». Зверек же отчаянно терся о мои ноги, периодически поднимаясь на задние лапки, передними, пытаясь дотянуться до моих рук. «Точно!» Огненный потрепал его по загривку. «Интересно, как он сюда попал?» «Интересно!» Так ли тут безопасно, как думает Игнис, Поправил я Хана. Но это мы выясним. Только когда вернется ангел. Иди сюда, Хас. Я снова разлеглась на кровати, но уже со своим питомцем. Неизвестно, когда появится Низ. И неизвестно, будет ли у нас время на отдых после его возвращения. Ангел вернулся через несколько часов, переодетый в зеленый костюм с тонкой вязью орнамента детей цветов. И с яркими изумрудными глазами, настолько непривычно красивые, что я на несколько секунд замерла фигурным изваянием анахальное божество, без стука, валившееся в наши комнаты, тем временем моргнула, возвращая огонь в глаза, и жизнерадостно начала. Все не так плохо, как я думал, но и хорошем положении нельзя. Он не договорил, остановился рядом с дверью, уставившись на хаса как на ожившего дампира. «Привидение увидел?» — хихикнула я. «Знаешь, я даже боюсь спрашивать, откуда у тебя юный огненный Эллер, уже привязанный к тебе?» Игнесот Миру уселся на стул. «Огненный, огненный кто? кто?» Практически хором спросили мы. Даже Хас тявкнул, радостно размахивая хвостом, и побежал обнюхивать нового человека. «Когда мы прорабатывали касты, Пояснил низ, протягивая силу раскрытую ладонь. Мы очень внимательно отнеслись к вашей силе и всему, что может вам помочь. Ритуальное оружие, амулеты накопители, подробные книги заклинаний и животные. У каждой касты есть ряд искусственно выведенных любимых домашних питомцев с определенными свойствами. У огня это эллеры рыжие зверьки, способные быть живым передвижным источником в случае, если у мага закончился резерв. «Теперь уже мы с Хантером уставились на Хаса, как на чудо. И ладно я, я понятия не имела о каких-то особенных животных касты огненных. Но Хантер чем думал, когда дарил мне этого Милаху?» Упомянутый Милаха, закончив обнюхивать Игниса, и, судя по всему, решив, что Ангел, друг, довольно побежал к Хантеру и устроился у него на коленях. Я понятия не имел о том, что они такое могут. Словно услышав мои мысли, пробормотал дракон нарожденный, поглаживая моего питомца по спине. Хотя почему «словно»? Я вполне могла подумать слишком громко. После нашего ухода и ваших разборок многое забылось. Ладно, хватит о животных, вернемся к нашим делам. Я только замечу, что Хас пролез сюда, через твои закрытые выходы, а так мы очень внимательно тебя слушаем». «Ох». Тяжело вздохнул Игнес. «Ладно. Итак, Терра решила рассорить стихийников и черняков. Утверждать я не могу, но вывод напрашивается сам собой. У людей бушует какая-то эпидемия. Незнакомая лекарем хворь убивает их. Три дня после заражения — и ты труп. У магов же иммунитет». В княжествах кто-то распространил слух, что мор наслали стихийники, чтобы очистить земли от ни на что негодных людишек. Ёмко высказался Хантер. Я же не смогла вымолвить ни слова. Магов начали отлавливать и истреблять. И несмотря на ваше превосходство, численный перевес дал о себе знать, как и элемент внезапности. О боги! Выдавила я, представив, что творится в городах и деревнях. Ваши бегут в свои личные имения. Некоторые спасаются в башнях, но таких пока немного. Как я понял, большинство остается на местах и пытается помочь черникам. И хвала святым до крестового похода простых смертных на треугольник еще не дошло». «Понятия не имею, что значит крестовый поход. И кто такие святые в представлении Игниса. Но смысл фразы я уловила и насторожилась». Но почему? Это вполне логичный ход. Князья Черняков на редкость благоразумные люди. Они сомневаются в причастности магов к появлению хвори и сдерживают своих подданных. Правда, не очень успешно. В двух княжествах уже начались беспорядки, и, кажется, до восстания недалеко. Кошмар! Я тяжело опустилась на кровать. Зачем? Ну зачем это Терри? Кажется, я спросила вслух. «Я сам не очень понимаю, чего она добивается», — признался Игнис. «Неужели настолько обезумела от жажды мести, что решила уничтожить ваш вид? Ее мотивы сейчас не так уж и важны», — решительно заявил Хантер. «Нужно срочно найти способ остановить распространение хвори». «Согласна, и для этого нам нужен ласт». «Твой брат?» — удивленно уточнил Игнис. «Он...» Талантливый лекарь. Я уверена, что он сможет помочь. Более того, думаю, он уже ищет противоядие. Хорошо. В любом случае, завтра утром я хотел отвести тебя к семье. Значит, решено. Огненный ангел улыбнулся. С вашего позволения, я пойду немного посплю. Он уже подошел к выходу, когда я вспомнила о вопросе, мучившем меня с того момента, как я узнала, что низ. Еще и бог Виорна. Низ! «Это ты создал вампиров, верно?» Он остановился и повернулся ко мне. «Не угадала», — улыбнулся ангел. «Я создал людей, хотя, правильнее сказать, подселил на Навиорн. А вампиров создала Терра. Это было наше выпускное задание в магистерии высшего эшелона — создать полноценный мир с многообразием не только флоры и фауны, но и рас. Остальные — работа Аквы Эйра и еще нескольких наших. Давно это было, задолго до побега на Несторию. Так вот, почему демпы нападали только на людей. Очередная деталь плана Терры, протянула я. Подожди, дай-ка угадаю. И облик вампира, По тем же причинам. Спрятался там, где она вряд ли бы стала искать. В точку. Правда, она все равно довольно быстро меня нашла. Ясненько. Что-нибудь еще? «Нет, спасибо. Спокойной ночи!» «Спокойной!» Игнис ушел. Мы остались вдвоем, переглянулись, и без слов сошлись во мнении, что лучше обсудить новости на свежую голову. Так что в полной тишине мы перестелили постели, разделись и легли спать. Я опять проснулась посреди ночи и опять долго не могла уснуть. Обреченно выругавшись, я, как и в прошлый раз, Бесшумно оделась и отправилась бродить. Правда, теперь по убежищу ангелов. Хас, радостно виляя хвостом, увязался следом. Только тихо, приятель, давай не будем будить наших мужчин, шепнула я рыжику. И будь я проклята, но он кивнул. Мы с Хасом вышли в центральный зал. Я зажгла магический огонек и уверенно свернула в сторону коридора, ведущего в лаборатории. Коридор оказался точной копией того, что вел в нашей спальне. С той лишь разницей, что дверей было поменьше. Я толкнула ближайшую. Просторная комната была заставлена столами. Простыми и перевозными на маленьких колесиках. Последние оборудованы ремнями, явно нужными для фиксации конечностей. Понятия не имею, как такие столы называются. Мы не используем ничего такого. Хотя наши лабораторные кушетки похожи на то, что я сейчас видела. Вдоль стен обнаружилось несколько стеллажей на полках которых ровными рядами стояли какие то папки все в комнате покрывал толстый слой пыли такой что подойдя ближе к стеллажам я не удержалась и начала чихать черт пи согласился хас отчаянно натирая лапой нос прочихавшись я наугад вытащил одну из папок «Эрис хантер фейрс доминанта огонь вторая стихия воздух Прочитала я надпись на первой странице. Удивительно, но текст был написан на нашем языке, так что я углубилась в чтение досье на предка Хантера. За этим занятием меня и нашел Огненный. «Опять не спишь», — констатировал он, замерев в дверном проеме. «Не смогла усмирить свое любопытство», — улыбнулась я. «И как?» «Эрис Хантер Фейрс. Развитие идет согласно анатомическим особенностям рас и стихийников мира нестория. К концу первого года жизни все параметры соответствуют нормам. Ребенок начал ходить. Прослеживаются зачатки речи. Первые короткие предложения простого содержания. Аура демонстрирует начальное формирование силы. Первый выброс силы произошел через 11 месяцев после рождения. Сила средняя. Прочитала я отрывок из досье. «Дай!» — потребовал Хантер, практически вырвав папку из моих рук. Он начал быстро пролистывать странички. Давно я не видела его таким потрясённым. «Ты и чего?» — растерялась я. «В огне практически не сохранилось информации о моих предках. Многое якобы было утеряно во время болезни. Так что я мало что знаю о своих корнях. А тут такое...» «Я не знала». «Ты не могла знать». Хотя уверен, что у земли такая же ситуация и у воды. И информация о высших наверняка сохранилась только у воздуха. Он помолчал, оглядываясь стеллажи, а потом добавил. И здесь. Все может быть. Я широко зевнула. Созрело поспать? Не знаю, честно ответила я. А ты? Мы можем посмотреть эти документы после встречи с Ластом и Оннером. Хотя не думаю, что найдем что-то полезное. После встречи с твоими родными я вернусь сюда и заберу все, что есть об огне. Это наша история. Пусть хранится в моей семье». Глаза Хантера заволокло пламя. Я видела, что за внешней решимостью и злостью скрывается растерянность и даже страх. Страх знакомства с прошлым. «Как пожелаешь. А теперь пойдем». Я все-таки надумала поспать. Я обняла его и мягко поцеловала. «Пойдем». Улыбнулся он и мы оба поняли, что сон подождет. Ласт. «Мастер, уже далеко за полночь. Вам нужно поспать». Лека мягко коснулась моего плеча. «Я жду результатов пробы», — вяло откликнулся я. «Мастер, вам нужно поспать. Если вы загоните себя, никому не станет легче». Молодая небесно настойчиво потянула меня за рукав. «Я должен закончить», — зевнул я. Неожиданно Лика решительно развернула мое лицо к себе и прорычала. «Я не могу видеть тебя таким. Иди спать». «Милая, я практически закончил. Дай мне десять минут», — сдался я. «Но...» Я привлек девушку к себе и поцеловал, не позволив договорить. Небесная тут же начала вырываться и шипеть мне в губы. «Нас могут увидеть». Сама сказала, что уже далеко за полночь. Пласт. Но я уже и сам отстранился от нее. Мне действительно нужно было закончить. Лика тяжело вздохнула, но не стала больше спорить. И оставила меня одного. Я вернулся к бумагам, разбросанным по столу, попутно проверив реакцию крови в пробирке у магического огня. Я бы с радостью сейчас бросил все и отправился в теплую постель к очаровательной лике, но не могу. Хворь, атаковавшая черняков, не будет ждать, пока я удовлетворю свои потребности. Так что полноценные сон и любимая женщина подождут. Когда болезнь появилась, никто не обратил на нее внимания. Подумаешь, болячка, от которой умерло несколько черняков. Остальные же вроде как поправились. А вот когда стало ясно, что мы ошибались, и ни одно из лечений не дало положительного результата, хворь стала выкашивать целые семьи. И тут мы схватились за головы. Да только было уже слишком поздно. Зараза расползлась по нестории с невероятной скоростью. «Это жутко!» Но уже сейчас есть информация о нескольких оставленных деревнях. Они опустели из-за болезни. Черняков там даже некому похоронить. Поэтому умершими занялись огненные. Их отряды, дополненные одним земляным и одним воздушником, периодически отправляются в княжество для помощи в избавлении от тел. А мы с землей отчаянно ищем способ остановить хворь. Вот только результатов нет». Хуже всего то, что простой люд вдруг уверовал, что болезнь дело рук стихийников. Малмаги решили очистить свой мир от ненужных простаков. Ангелы, они ведь в это действительно верят? И нападают на магов, даже тогда, когда мы приходим помогать. Князья с трудом сдерживают своих подданных. До меня дошли слухи о паре бунтов на севере. Черняки пытаются свергнуть своего правителя и организовать нападение на башню И кто бы подсказал, что же нам всем делать в этой ситуации? Проба крови неожиданно зашипела, а потом пробирка лопнула, разбрызгав содержимое по моим бумагам. Снова неудача. Лика права, мне нужно отдохнуть. Покинув лабораторию, я сразу отправился к себе. Интересно, как дела у Скай? Я безумно скучал по сестре. Но в последнем письме снова умолял ее не возвращаться домой. Слишком нестабильная сейчас обстановка в нашем мире, а я слишком сильно боюсь ее потерять. Особенно после того, что произошло с Онором. Вру. То письмо было предпоследнее. Последнее я так и не решился отправить. Ангелы, я ума не приложу, как рассказать ей об этом. Она меня убьет за то, что я не сообщил сразу. Я остановился в дверях своей спальни, чтобы не разбудить недождавшуюся меня и задремавшую лику. Небеснорождённое мило посапывало, раскинувшись на моей кровати. Пепельного цвета волосы разметались по подушке. Тонкие губки немного приоткрыты. Руки крепко обнимают одеяло, из-под которого выглядывает изящная ножка. Неприкрытая ничем фарфоровая кожа сверкала в мягком свете луны. «Вот и зачем нужно скрываться на людях, если раз за разом мы не можем разойтись и ночуем вместе?» но она вбила себе в голову, что ее отец еще не готов к новостям о появившемся в жизни дочери-мужчине, и поэтому на людях лишь вежливая мастер и делика «Не о том думаете, мастер Ласт?» — пробурчал я себе под нос. И начал раздеваться. Уже залезая под одеяло к любимой, я пообещал себе, что завтра обязательно отправлю то чертово письмо Скай. Ей давно пора узнать обо всем, что случилось. «Скай!» Башни стихии были поистине огромные. Неприступные земля, огонь и воздух. Их завершение терялись в облаках. Так далеко, что рассмотреть то, что венчало каждую из них, невозможно. А я настолько отвыкла от их вида, что даже закружилась голова. Мой дом, собранный из широких каменных блоков, ничуть не изменился. Бойницы проходили спиральным узором между широкими окнами жилых комнат. Причудливые выступы и каменные изваяния разделяли серый монолит на сектора, по схеме, понятной только придумавшим ее ангелам. А где-то в вышине, едва различимые с землей, с башней соединялись стеклянные коридоры, ведущие к соседям. Я проследила за солнечным бликом, бегущим по одному из таких коридоров до башни воздуха, я едва не упала. Меня успел подхватить Хантер». «Что случилось, любимая? Ты вся побледнела?» Он нежно убрал прядь волос, напряженно вглядываясь в мое лицо. «Что? Что произошло с башней воздушников?» — прохрипела я, выпрямляясь. Он перевел взгляд туда, куда я смотрела, и потрясенно выругался. «Башня была частично разрушена». На высоте этажей мастеров зияла огромная дыра, словно какой-то великан из детской сказки. Подошел и выгроз кусок камня. Такой, что странно, что оставшаяся сейчас не рухнула, как ствол подпиленного дерева. Насколько я знаю, смески воздуха не захотели сдаваться без боя, когда остальные касты пришли, чтобы получить ответ на свои вопросы. Бросив на дыру равнодушный взгляд, объяснил Игнес. Но кто это сделал? Сами небеснорожденные, они попытались уничтожить архив со всеми данными по смескам и справдивой исторической хроникой, но перестарались и разнесли часть башни. А Ласт предпочел об этом. Умолчать. Пробормотала я себе под нос. Что ж, у нас с братом будет долгий разговор об утаивании информации и полуправдах, ход, по которому провел нас Игнес, как мы и предполагали. Он просто распечатал один из путей из убежища. Закончился в дереве прямо посреди парка. В дереве. Ангелы искусно спрятали за иллюзией спуск в подземелье. Да за такой сильный, что за столько веков никто ни разу не усомнился в том, что огромные дерева у озера не настоящие. Но я отвлеклась. Оказавшись в парке, мы осмотрелись. А потом, медленно, избегая самых многолюдных дорожек, Двинулись к башне земли. А почему просто не накинуть на нас иллюзию? Ты же, как я понимаю, можешь это сделать. Поинтересовалась я у Игниса, пока мы, сидя за очередным кустом, ждали, когда уйдут гулявшие по парку стихийники. «Я все еще полностью не восстановился после твоего спасения, поэтому не все умения мне доступны». Он виновато улыбнулся. «Но думаю, еще сутки, и я приду в форму». А мне и в голову не приходило, что произошедшее так его истощило. Прости, я и не подумала. Все в порядке. У башни поднимемся в воздух и войдем через окна комнаты Скай. Посреди дня... Хмыкнул Хантер. Большинство магов сейчас в разъездах. Лето же. Пояснил Ангел. Да и так риски меньше, чем при подъеме на лифтах и лестницах. «А как же те, кто бежал в треугольник от черняков?» «Сомневаюсь, что они только и делают, что сидят у окон в ожидании нашего появления», — хмыкнул низ и уже серьезно добавил. «Я же говорил, таких не так уж и много. После того, что случилось с башней воздуха, маги перестали верить в неприступность этих стен. Слишком легко оказалось их сломать». «Твоя правда», — согласился мой муж. «Идем». Вскоре мы остановились у стены недалеко от центрального входа. Я дотронулась до шероховатых камней, сейчас таких теплых из-за ярких солнечных лучей, и меня окутало странное чувство спокойствия. Дом. «Пора лететь!» Ангел огненных коснулся моего плеча. Я кивнула, и мы взлетели. Боги, я в жизни не двигалась в воздухе на такой скорости. Игнес взял такой темп что даже при пристальном взгляде на башню, заметивший нас решит, что ему просто привиделся необычно вытянутый солнечный блик. Через минуту мы забрались в окно моего старого жилища. Диван, пара кресел, маленький столик и книжный шкаф. Все на своих местах. Все, покрытые толстым слоем пыли. На кресле валялся раскрытый учебник по снадобьям и зельям, перевернутый обложкой вверх. На столе стояла оставленная кружка, надеюсь, хотя бы пустая, а не зародившаяся в протухшем за это время настое, новой жизнью. В углу на полу какие-то вещи. Сюда никто не заходил. Здесь никто ничего не трогал. «Все в порядке?» Хантер обнял меня за плечи. «Да», — неуверенно улыбнулась я. «Просто, оказывается, я скучала по этому месту». Мы оба скучали по дому, милая. Он поцеловал меня в висок. Да, я отстранилась и повернулась к Игнесу. Нам к Нет, подожди пару минут. Они скоро должны прийти. Они? Но ангел меня проигнорировал. Отойдя к нижнему шкафу, он начал с большим интересом читать подписи на корешках. Пожав плечами, я сходила в ванную и, вооружившись тряпкой, привела гостиную в божеский вид. Теперь хотя бы можно было присесть, не боясь вымазаться в пыли. И когда я забралась на колени к Хантеру, сидящему на нашем любимом кресле, дверь в мой дом открылась. Близ, что за глупые шутки? Зачем ты меня сюда позвала? Ты же знаешь, что мне сейчас... Влетевший в комнату Ласт оборвал свой монолог на полуслове. Кажется, я не видела его. Целую вечность. И совсем забыла, как мой брат красив. Нет, не так. За время моего отсутствия он стал еще прекраснее. Ласт словно резко повзрослел, и налет прошедшего времени сделал его красоту. Чуть суровее, чуть грубее, чуть мужественнее. Мужчина, ассоциировавшийся у меня с обжигающим льдом, теперь напоминал острый, как бритва, клинок. Очень опасный клинок из все такого же льда, настолько холодного, что можно обжечься. Белый костюм с едва различимой серебряной вязью узоров только подчеркивал опасную красоту моего сводного брата. За то время, что мы не виделись, утонченные черты его лица, казалось, стали еще острее, а еще он начал заплетать волосы в косу. «Скай!» — выдохнул он после долгой паузы. Мы встретились взглядом, и я увидела небо, отражение того, что раньше появлялось в моих глазах небо сейчас выдававшее все эмоции одолевавшего небесно рожденного ласт получился невозгла сдавленный хрип перестав пялиться на брата я встала но замерла если честно я растерялась не знала как себя вести что мне делать что сказать а вот ласт не растерялся ангелы сестренка ты вернулась окончательно придя в себя воскликнул он и бросился ко мне. Его объятия были такими сильными, что я испугалась за свои кости. «Ласт, раздавишь!» — прохрипела, смеясь. «Как же я скучал!» — и я скучала. Судя по кряхтению воздушника, мои ответные объятия не уступали его по силам. Наконец мы отлипли друг от друга. «Хантер, рад видеть!» «Привет, Ласт!» Мужчины пожали предплечье, а потом небесный заметил стоявшего у шкафа ангела. «Значит, я был прав, и значит, теперь вы знаете гораздо больше нас», — задумчиво проговорил Ласт. «Следует ли мне просить разрешения, прежде чем обращаться к вам, Игнис?» Мы с Хантером уставились на Ласта, как на внезапно появившегося в комнате ожившего некроманта. «Какая проницательность небесной и осведомленность!» В голосе Ниса появились угрожающие нотки. «Кто-то подсказал? Или сам такой умный?» «Сборник сказок и легенд касты огненных подсказал, что все происходящее куда сложнее, чем мы думали». Спокойно ответил Ласт, проигнорировав изучающий взгляд ангела. «А может, Тарра?» Игнис начал медленно подходить к небеснорожденному. Нис, я тебе сейчас твоим же огнем огрею!» Прошипела я. Совсем головой тронулся. «Это же мой брат!» «В вашем мире воздушникам нельзя доверять. Жаль, что я не подумал об этом раньше и послал ему записку». «Хватит. Ты перегибаешь палку. И раз уж ты об этом заговорил, почему ты позвал Ласта, но не позвал Онора?» «Вообще-то я отправил послание обоим». Игнис продолжал разглядывать моего брата. «Значит, Онор скоро придет». «Ты не получила мое последнее письмо?» «Хотя, если ты здесь, значит, вы с ним разминулись». Ласт тушевался. «Он не придет». «Что?» «Сестренка, давай, прежде чем я все объясню, вы расскажете, почему вернулись без предупреждения, да еще и в компании Ангела». Осторожно предложил Небесный. Я окончательно уверилась в мысли, что с отцом что-то произошло, но все же сдержала порыв выбить ответа из брата прямо сейчас. И, усевшись в кресло, кивнула. Садись. Это долгая и увлекательная история. Когда наша троица закончила рассказ о произошедшем с параллельным экскурсом в историю, за окном начало темнеть. Я изрядно проголодалась, о чем и сообщила окружающим меня мужчинам. Ангел тут же вызвался добыть еды, чем несказанно меня удивил. И хотя логичнее было бы послать в столовую ласта, никто не стал спорить с огненным. Как ты понял, что это игнис? спросил я у воздушника как только дверь за нисом закрылась если честно я просто предположил он очень похож на свои изображения в хрониках огненных и на скульптуру в их башне ну и начав разбор документов мы обнаружили переписку ангелов прочитав письмо игниса к терре я по другому посмотрел на легенды дракон рожденных как я понимаю ты сняла проклятие ангела земли да вместо меня ответил хантер но мы гораздо позже узнали о том что в нашей жизни не обошлось без ангельского вмешательства мне жаль ласт взял меня за руку все хорошо этап истерик и злости пройден улыбнулась я вернулся игнес с огромным подносом еды вернулся подозрительно быстро словно не бегал в столовую на нижней этаже башни а ограбил кого то из моих соседей неужели у них сохранилось столько моих изображений Как ни в чем не бывало, поинтересовался он у ласта, подавая мне тарелку с тушёным мясом и овощами. Похоже, я угадала. Далеко ангел не бегал. Бросил на него недовольный взгляд. В ответ он только клыкасто улыбнулся, подмигнув. Дожили. Еду воруем. «Достаточно много», — откликнулся тем временем мой брат, разливая по кружкам травяной отвар. «Как и в остальных кастах. В старых свитках, на картинах. В каждой башне есть часовни ангелов, а в них статуи очень тонкой работы. Обязательно посети часовню огня. Мастер, сотворивший твою статую, был очень точен. Интересно. Беседа смолкла. В моей гостиной слышался только мирный стук ложек. Видимо, проголодалась не только я одна. Эх, жалко папа сейчас не здесь. Он бы быстро придумал, что делать дальше. Черт, ласт, Всполошилась я. «Совсем заговорил мне зубы. Где онор Помрачневший небеснорожденный, тут же отставил тарелку и отвел взгляд. «Ласт!» — угрожающе протянула я. он пропал!» — едва слышно выдавил брат. «Что?» — я вскочила, потрясенная тем, что он не сказал об этом сразу. «Скай, успокойся!» Хантер аккуратно поймал меня за талию и вернул к себе на колени. «Я не знал, как тебе сообщить», — начал оправдываться воздушник. «Написал на днях письмо, но отправил только сегодня утром. А ты уже здесь». «Не знал, как тебе сообщить», — передразнила я. «И поэтому тянул до последнего. Какого черта? Ласт, почему ты ничего не сказал в последнем письме, которое я получила? Только туманно намекнул на какие-то проблемы». «Скай, держи себя в руках» приказным тоном вставил Игнес. «У тебя снова огонь в глазах!» Я тут же села и замолчала. Не иначе, как от неожиданности. Он никогда не позволял себе со мной такого тона. «Так-то лучше. Пламя погасло», — уже мягче продолжил Ангел. «Милая, две недели назад он отправился в Нерт, чтобы поговорить с наместником и оказать помощь заболевшим хворью». Проигнорировав мои странности, начал рассказывать Ласт. Поначалу я не придал значения его долгому отсутствию. Все же путь не близкий. И переговоры, и помощь могли занять много времени. Но потом вернулся один из сопровождавших его драконрождённых. Он-то и рассказал, что на них напали. И Онора похитили. Но они не видели нападавших. «И что вы сделали?» «Огонь и земля отправили усиленный отряд. Попытаться найти Онора. Или выполнить вместо него все необходимое в Нерте». Да и угадаю», — перебил Игнис. «Отряд ничего не нашел и остался в городе для переговоров». «Да. Вчера мне прислали весточку, что поиски окончены. А следом официальное письмо от Совета. В сложившейся ситуации Совет не имеет морального права растрачивать ресурсы на поиск одного из детей цветов. Это может стоить жизни множеству черняков. Церемония прощания пройдет по всем правилам». «Заслуги Онора Ириса Айс никогда не будут забыты». Явно процитировал брат. «Я? Я оказалась раздавлена. Уткнувшись Хантеру в грудь, я разрыдалась. Мужчины молчали. Только Хан мягко поглаживал меня по спине. Они понимали, что слова утешения сейчас не помогут. Не знаю, сколько времени я ревела. Но в какой-то момент я представила лицо папы. И его суровое. «Скай, не смей раскисать!» «Я столько лет учил тебя всему, что знаю сам. Неужели я бы опустил руки, если бы пропала ты?» «Это заставило меня утереть слезы и начать думать. Мы его найдем», — решительно произнесла я, отлипнув от огненного. «Скай!» «Даже слушать ничего не желаю. Там, где не справились обычные стихийники, усиленный смесок и ангел смогут найти ответ». «Скай, у нас есть дела поважнее». Игнис встретился со мной взглядом. Какое-то время мы играли в гляделки. Ангел всем своим видом. Демонстрировал суровую необходимость двигаться дальше. Но я так просто не сдамся. Я думаю, что похищение Онора напрямую связано с нашими проблемами. Так и не отведя взгляд, сказала я. «С чего бы? Думаешь, терра стала бы?» Ангел осекся. «А ведь она могла». Скай, но вероятность слишком маленькая. Не соглашусь, возразил Хантер. Мы испортили ее планы. Попутно, пусть и не зная, что делаем, но сняли проклятие и привели ее в ярость. Чернякам досталась хворь, стихийникам обвинение в распространении заразы, а Скай личная месть, а онор самый близкий для нее человек, так что неудивительно, что внезапно пропал именно он. «И что вы предлагаете?» «Пройдемся по маршруту той группы, до места столкновения. Уверена. Она оставила нам послание». «Его бы обязательно нашла группа, посланная на поиски. Совет послал лучших из лучших». Тихо проговорил Ласт. «Я думаю, записка для нас сделана так, что увидеть и понять ее сможет только Игнис». «Возможно, ты и права». «Ангел». Задумчиво крутил кружку в руках. «Но даже так ты не побежишь в лес прямо сейчас». «Я...» «Это написано у тебя на лице. Ничего не знаю, отправляемся немедленно. Нет, нет и еще раз нет. Сначала мы соберем все необходимое, потом как следует выспимся, и завтра на рассвете отправимся». Судя по лицу Ласта, он был полностью согласен с Игнисом. Оборачиваться к Хантеру я не стала. И так ясно, что и он того же мнения. Только тяжело вздохнула и объяснила. Вообще-то я и пыталась сказать, что нужно собрать все необходимое, найти Ронджи и выходить завтра рано утром. Ангел только хмыкнул, явно мне не поверив. «Я отправлюсь с вами», — то ли спросил, то ли сообщил Ласт. «Это плохая идея», — тут же отреагировал Игнес. «А я считаю, что хорошее». Я показал огненному язык. Естественно, он отправится с нами. Я не хочу вернуться в башню с папой и обнаружить, что теперь умыкнули, моего брата. И я планирую добраться до Нерта и осмотреть больных. Возможно, мы как-то сможем помочь. А эта идея еще хуже, — повысил голос ангел. Не знаю, как ты, уважаемый наш создатель, но твои создания воспитаны так, что не оставят людей в беде. Холдно ответил Хантер. Судя по выражению лица Ниса, он был готов что-нибудь или кого-нибудь ударить. Или разнести в щепки всю мою мебель. Пламя в его глазах бушевало, словно раздуваемое штормовым ветром. Бывший вампир сжал кулаки так, что побелели костяшки. Бросил на меня быстрый взгляд, медленно выдохнул. И явно с большим трудом взяв себя в руки, объяснил. «Чтобы остановить болезнь и успокоить Черняков, нужно нейтрализовать первопричину, а не устранять последствия. В данном случае, пока мы не разберемся с Террой, не сможем ничего». «Следует признать, здравые мысли в его рассуждениях были, но это не значит, что он полностью прав. Мы должны хотя бы попытаться остановить распространение болезни, о чем я ему и сообщила». «И все равно это плохая идея». «На, решать тебе», — сдался Игнес. «Нам пора возвращаться в убежище. Я позабочусь о ронжах и запасе провизии». Ласт поднялся с места и начал надевать скинутую перед поздним обедом мантию. «Встретимся на границе треугольника на выезде на княжий тракт. Скай, ты должна помнить это место. Оттуда началось ваше путешествие на практику». «Помню». Я кивнула и обернулась к Игнису. «Подожди пару минут». Я заберу свой походный костюм и можем отправляться. Хорошо. Коротко обняв меня на прощание, Ласт ушел. Проводив его тоскливым взглядом, я метнулась в спальню за вещами. И мы тоже покинули мой дом.